Они говорили так, словно Русинова здесь не было. Тем более показалось, что речь идет вовсе не о конкретной его судьбе. Происходил принципиальный идеологический спор, видимо, возникающий уже не первый раз. Чувствовалось, что Августа Дара не имеет права оспаривать что-либо из решений стратега, тем более за кого-то заступаться или просить. Однако ее отвага довольно легко прощалась с грозным начальником, как показалось Русинову, по причине его глубокой симпатии к дерзкой спорщице. — Прости, стратик, — она опустила голову, — но я помню твой урок Птицелову и чувствую ответственность за него, потому что сама привезла его к тебе. Птицелов совершил подвиг, — через плечо бросил стратик. Он исполнил свое предназначение. Ты знаешь, даже владыка не может остановить, если человек очень хочет умереть. Все, ступай. Ура! Ура! — откликнулась она и направилась к выходу. Возле Русинова на секунду остановилась, посмотрела в глаза. Иван Сергеевич не знал, кто она на самом деле но, как старый знаток женской психологии, очень точно уловил истинную женственность ее души. «Повинуйся ему», — сказала Августа Дара и коснулась рукой его солнечного сплетения. «Валькирия спасет тебя». Стеклянная дверь с морозным узором бесшумно затворилась за ней. Однако некоторое время Русинов ощущал ее присутствие в этом зале и прикосновение руки. Стратик стоял у окна и смотрел на реку, словно забыв, что в зале у порога кто-то есть. Волчья даха сползла с одного плеча, и обнажилась мощная мускулистая шея, будто пень, вросшая в широкие плечи. Прошло несколько минут, прежде чем он обернулся и глянул пронзительным взором из-под нависших бровей. «Ты знал человека по имени Овега?» «Да». «Каким образом тебе удалось открыть его подлинное имя?» Стратик отвернулся к окну. «Почему он тебе открылся?» «Я показал ему картину Константина Васильева», — сказал Русинов. Овега был возбужден и упомянул сокровище Варвар. «Кто подсказал тебе?» — Кто посоветовал это сделать? — Никто. Я сам пришел к этой мысли. Стратик поправил на плечах даху и сел к камину в тронное кресло. Русинов оставался у порога. — Изгои после этого заметили тебя? — Предложили работу. — Да, это определило мою судьбу. — Ты был доволен ею? — Несколько лет был доволен. Он снова взглянул из-за плеча. — А ты сам не мог прийти к мысли, что соприкоснулся с миром, который не можешь понять и объяснить? Тебя не одолевали сомнения? Душа твоя не протестовала? Не возникало чувство, что совершаешь неправедное дело, что приносишь вред? — Я был слепым, как все изгои, — признался Русинов. Давлела страсть к поиску. Хотел объяснить необъяснимое. «Страсть к поиску!» — проворчал стратик, грея руки у камина. «Весь мир одержим лишь страстью». Кто вселил эту болезнь? Кто свел с ума человечество? Надеюсь, теперь ты осознал, что это дурная болезнь, приводящая к слепоте разума и сердца? «Да, стратик». А осознал ли ты, Мамонт, что погубил художника Овегу и, наконец, строгу Севера?» — медленно проговорил он. А Русинов ощутил внутренний протест против такого обвинения. По крайней мере, строга погиб из-за того, что Русинов притащил за собой к заповедному камню бандитов генерала Тарасова. В остальных случаях его вина все-таки была косвенной но ответил покорно, осознал. Стратик сделал длинную паузу, нахохлившись в своем троне, как дремлющий орел. Ты искал золото. По моей воле тебе показали металл, и ты дал слово покинуть Урал. Почему же ты нарушил свою клятву? Мне стало ясно, что истинные сокровища варвар не золото и алмазы. Кто тебе подсказал это? Никто. Ты пришел сам к такой мысли? Да, стратиг. Было бы слишком просто, если бы суть сокровищ Варвар заключалась в драгоценностях. Я понял, что ты брал слово, чтобы избавиться от изгоя. И ты прав. Изгой, одержимый страстью, может принести только вред. Это дурак. — Это не всегда дурак, — заметил стратег. — Кощей — тот же страстный и истеричный изгой, но владеющий рассудком. И все-таки ты искал золото?